Глава 67. Роуз. «Эй, голубки!» — раздалось брезгливое, словно откуда-то издалека. И тот мыльный пузырь, в котором мы салом существовали наедине, лопнул, оставив после себя лишь иллюзорные брызги, до сомнения, что тяжелым покровом легли на душу. «А ну как, чешуйчик, ты прав!» И с моей стороны к нему есть что-то большее, нежели просто влечение, поселившееся внутри безо всякого моего на то согласия. Вдруг то, что я принимала за рефлекторное появление истинности, с которыми легко смогу справиться на деле, окажется чем-то гораздо более масштабным, непреодолимым, катастрофически всеобъемлющим и прекрасным. «Что там у тебя?» – отозвался дракон, не сводя с меня внимательного взгляда. И отчего-то казалось, что все мои мысли, все выводы, страхи и печали не остались для ящера тайной. Потому и не спешил он отпускать, оставляя меня наедине с своими умозаключениями. «Девчонка не жилец!» Мне показалось, с некоторым злорадством сообщил старуха. «Драконья кровь слишком сильна. Не справится с такой простой человечки». «Ну так выведи ее из тела, девочки!» — ряхнул Ал. «Я подпрыгнула». Верда сунулся еще сильнее, а вот Ф так и продолжила лежать неподвижно. Если бы только все было так просто, и простой громкий крик мог ее разбудить. То, что магия предков сочетала, уже не разделить. Упрямо поджала губы старуха. «Мои предки запрещенным колдовством не занимались, ведьма. Но я не настолько идиот, чтобы поверить в твои басни. Ты ведь не можешь не понимать, что пока девочка при смерти, я тебя отсюда не выпущу». «Так чего ты опасаешься?» «Ты же не слабоумный дракон», — хмыкнула Верда. «А я прекрасно знаю, что убьешь меня сразу же, как только я проведу обратный ритуал. Я жива ровно до тех пор, пока нужна тебе». «Хорошо», — прищурился Ал. «Я готов разок в своей жизни не испачкать руки опадаль. Слово «драконьего поверенного» тебя устроит». Верда зашлась каркующим смехом. Ее сухая, костлявая фигура сгорбилась. Космы подпрыгивали в такт смешкам. А обвисшая кожа на лице мелко тряслась, заставляя испытывать практически панический страх перед старостью. «Не хочу когда-нибудь стать такой же отталкивающей, как эта магичка». «Мне нужна клятва, ящер, и без всяких хитрых формулировок. Их я распознаю за версту, так что можешь не юлить и не пытаться меня обмануть». «Драконы не ушлые, джины, — думал, ты в курсе. Весь мир знает, что вы гораздо хуже», — хохотнул старуха в ответ. «Весь мир может и ошибаться», — пронзил ее прямым взглядом Алистер и начал произносить особым тоном. «Клянусь, после обратного магического обряда над Иванелией ничем не вредить Верде, не препятствовать ее уходу и никогда не преследовать». Дракон сделал короткий паз пальцами, и с них сорвалось две искорки. Одна, взвившись в воздух, впиталась в грудь Алистера — Вторая, разогнавшись, ударила в магичку с такой силой, что Верде пришлось аж попятиться. «Так, сойдет? Если убьешь меня, дракон, и сам умрешь!» Старуху зловатой рукой растирала область сердца. «Поваляться в агонии, а потом продолжить жить не получится!» «Берись за дело, ведьма! Обо мне не беспокойся! Жизнь девочки важнее любой мести!» Верда, удовлетворенно хмыкнув, отвернулась. Она снова начала читать что-то на незнакомом мне языке то ускоряя темп, то замедляясь. Снова черная, смоляная паутина окутала тело сестры. Только на этот раз нитей было так много, что эф за ними стало практически не видно. Эфемерные волокна не стояли на месте. Шевелились, менялись местами, переплетались, будто были живыми организмами. Минуты шли, но ничего другого не происходило. Спасибо. В какой-то момент я оторвала взгляд от происходящего и повернулась к калестеру. Хотел сказать, как сильно благодарна ему за то, что смог уговорить магичку и поступился ради моей сестры гордостью. Но тот, прикрыв глаза, слегка шевелил губами, а пальцы дракона едва заметно рисовали в воздухе какие-то знаки. «Ал!» — позвала я шепотом, но ответа так и не дождалась. Я вел себя странно, пожалуй, даже слишком. Еще никогда не видела я вьющихся вокруг его рук темно-бордовых искорок, складывающихся в непонятные фигуры. Если это и была магия, то ни с чем подобным до того момента я совершенно точно не встречалась. Я набрала побольше воздуха в грудь и сделала выбор. Возможно, единственно верный, возможно, ошибочный. Время покажет. Плавно скользнула вперед и прикрыла собой творящую непонятную магию Алистера.